Категория пятая. Завершение. Вечеринка завершена. Вечеринка завершена. До, новых До новых встреч на танцполе. Завершение – это самая короткая по времени категория. Длится она, как правило, минут 15-20, не дольше. В некоторых случаях может хватить даже одного трека. Однако эту категорию можно назвать и самой важной. Ведь от того, как закончится танцевальный марафон прошедшей ночи, будет зависеть всеобщее мнение не только о работе диджея, но и о труде организатора мероприятия или арт-директора. Как результат – весомый плюс в карму заведения, давшего возможность упомянуть, лицам реализовать идею состоявшейся вечеринки. Не секрет, что подавляющему большинству посетителей нравится, когда у мероприятия хороший финал, особенно учитывая то, что люди идут в клуб за положительными эмоциями, а не за конфликтами и скандалами. Последний трек не должен быть таким разрывным и мощным, как в прайм-тайме или дожиме. Даже наоборот, ему лучше быть успокаивающим. Вместе с тем, в финальной композиции обязательно присутствие бита, но не такого качающего, как в разогреве. Под такую музыку ногами потопать еще можно, а вот прыгать и вертеться волчком уже нет. Еще одно из наиобязательнейших условий музыки для завершения – в треке должна быть мелодия. Чем красивее, тем лучше. И эта мелодия просто обязана быть позитивной и жизнеутверждающей. Наличие вокала в треке также предпочтительно. Ведь если песня красивая и лиричная, клаберы, скорее всего, начнут ей подпевать. Яркая мелодия и сильный вокал вообще с самый оптимальный и беспроигрышный вариант для завершения мероприятия. Под последний трек люди могут даже не танцевать, а просто стоять на танцполе, подняв руки вверх или хлопая в ладоши. Почему нужно заканчивать вечеринку именно таким образом? Во-первых, это логично. Последний трек подводит итог ночи и настраивает людей на волну положительных эмоций. При этом нагнетенная в дожиме страсти должны улечься. Посетители остыть, успокоиться и прийти в эмоциональное равновесие вечеринка строится по тем же принципам, что и музыкальное произведение. В нем есть вступление, проигрыш, кульминация, завершение. В литературе такая схема называется сюжетом. Он включает в себя следующие элементы. Экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и постпозицию. А также в некоторых случаях бывают пролог и эпилог. Вообще сюжет встречается не только в литературе, но и в драматургии, театре, кино. Сюжет – это ряд событий, последовательность сцен, актов, происходящих в художественном произведении на сцене театра и выстроенных для читателя, зрителя, по определенным правилам демонстрации. Сюжет является основой формы произведения. Если пренебрегать основными законами сюжета, в итоге может пострадать общее впечатление от произведения. Поэтому автор редко когда переворачивает все с ног на голову. Например, в кинотеатре показывают фильм. Очень интересный. Как развиваются события в конце кинотеатра ленты, полнейший экшен, неистовый драйв, стробоскопическая смена кадров финального поединка бобра с козлом, то есть, простите, добра со злом. И вдруг хлоп в самом напряженном моменте надпись на экране «Конец фильма». Как поведут себя зрители? Мне кажется, еще похлеще футбольных болельщиков в случае поражения любимой команды. Свист, возмущенные выкрики негодования и отборные эпитеты в адрес создателей шедевра в кавычках. А все только из-за того, что фильм оборвался на самом интенсивном и напряженном месте. После кульминации всегда должно быть завершение. Поэтому в картинах для широкого круга зрителей, после поединка главных героев, добро обязательно побеждает, а затем Затем неспешно наслаждается плодом своего триумфа, смакуя каждую секунду. Тут вам и денег два чемодана, и любовь роковой красотки, и благодарности простых граждан. Руку положительного персонажа пожмет важный государственный деятель, вручая правительственную награду. Все это обязательно покажут отдельной сценой. На огромном экране появится центральная площадь мегаполиса, под завязку забитая ликующей толпой. Медаль с ленточкой чинно возлежит на атласной подушке, В небе парят голуби, а сверху падает дождь из лент серпантина и конфетти. На громких премьерах в зрительных залах тоже можно услышать аплодисменты. Люди встают со своих мест и хлопают, не жалея ладоней. А некоторые, особенно чувствительные, даже смахивают слезу умиления. А это всего-навсего кино. В индийской киноиндустрии на трагические и двусмысленные финалы вообще наложен мораторий. Фильм должен заканчиваться хорошо и, главное, справедливость. Такие, казалось бы, с первого взгляда нелепые правила обусловлены незавидным социальным положением и тяжелым жизненным укладом подавляющего большинства граждан этой страны. Кино для простых индийца или индианки – это глоток свежего воздуха и кусочек счастья, которых так не хватает повседневности. Мы, конечно, не в Индии и не в кинотеатре, но те, кто приходит в ночной клуб, хотят одного и того же. Поднять себе настроение и хорошо провести время. Поэтому после того, как закончился последний трек, клаберы должны делать то же, что и зрители в кинотеатре. Стоять и хлопать вам со слезами на глазах. Только в этом случае вечеринку можно считать удавшейся. Утром, в самом конце клубного марафона, диджею желательно взять микрофон и поблагодарить всех, кто оставался на танцполе до самого финала вечеринки. Пожелать им счастливой дороги домой или на автопати. Выразить свое искреннее желание встретиться еще раз в стенах этого гостеприимного и уютного клуба. Напомнить посетителям не только свой творческий псевдоним, но и назвать всех диджеев, игравших этой ночью. Желательно сказать спасибо и организаторам вечеринки, руководству и персоналу клуба. И даже признаться всем в любви. Только искренне. Вы же ведь правда любите свою работу и тех, для кого ее делаете. Заканчивать вечеринку спокойным треком еще и безопасно. Если завершать мероприятие взрывной композицией, обязательно найдутся 1-2, а то и больше, желающих продолжения банкета. И продолжение это они, поверьте, будут требовать крайне настойчиво, оглашая клуб громкими недовольными криками, вполне возможно даже с использованием ненормативных Лексики. А поскольку по регламенту клуба музыку включать уже нельзя, эти взвинченные и недовольные клаберы могут обратить свою агрессию и возмущение как на персонал клуба, так и на других, более спокойных посетителей. В этом случае легко и непринужденно может возникнуть потасовка или даже зачетное танцпольное побоище, про которое говорят «тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками». А диджей вроде как и не виноват. А диджей вроде как и ни при чём. Ну-ну. И напоследок расскажу вам одну историю, произошедшую со мной очень давно, более 10 лет назад, когда я вызвался организовать в обычной школе средняя школа номер 40, город Гомель, дискотеку только с клубной музыкой, без ярко выраженных поп-песен и лиричных баллад. Контингент подобных дискотек школьники с 5 до 11 класса. Я очень переживал, что хорошей вечеринки не получится. И поэтому для от страховки взял с собой поп-репертуар. К моему великому удивлению, он мне не понадобился. Три часа, только клубные треки в стиле техно, транс, хаус и даже драм н Заканчивал я треком проекта «Глоб» под названием «Сфинкс». И когда композиция подошла к проигрышу, провису яме, школьники начали хлопать от неожиданности. Я даже опешил, глядя на веселящихся ребят. Я стоял удивленный, растерянно улыбаясь. Это был триумф, и меня переполняла радость от того, что моя задумка удалась. Мне было очень приятно слышать аплодисменты и видеть счастливые лица танцующих парней и девчонок. Причем они понимали, что звучащий трек заключительный. И уже после того, как композиция закончилась, никто, подчеркиваю, никто не подошел ко мне просить медляк или еще чего-нибудь. Все улыбались, общались, активно жестикулировали и неспешно покидали фойе. В котором проходила дискотека. И без зазрения совести я могу заявить, это незатейливое школьное мероприятие было и остается одним из лучших и приятных воспоминаний о проведенных мной дискотеках. Тогда еще я, конечно, был далек от множества важных знаний, которыми делюсь с вами в настоящей книге. Однако, хорошо запомнил, каждое мероприятие должно заканчиваться хэппи-эндом.